«Знатная заключительная речь, Хали Классно! Ты видел тот фильм со Стенсером Трейси насчет обезьяньего суда? Видел наверняка. Да пошел ты, Билли поднялся из кресла, садись. Садись, Хопли тяжело вздохнув». Билли халик в нерешительности потоптался на месте, понимая, что часть его натуры хочет использовать эту злость в не очень-то благородных целях. Эта часть побуждала его театрально уйти в гневе, потому что на самом деле эта фигура в кресле имс вызывала в нем ужас. «Не изображай себя святошу», — сказал Хопли. «Ну, ты ради Христа». Билли присел почувствовал, что во рту трясохло что в бедре забилась в нервном тике какая-то мышца. Не стесняйся, Халин, говори напрямик. Мы с тобой похожи друг на друга гораздо больше, чем ты думаешь. На всякий там результат и мне всегда было наплевать. И ты прав, поэтому делая тоже не раздумывал. Как надо, так и сделал. Они не первая толпа бродяг, который я вышиб из города, и другую кое-какую косметическую работенку проделывал. Конечно, если наш местный подонок что-то вытворял за пределами города, я ничего поделать не мог. Но ты бы удивился, если бы я тебе сказал, что много наших жителей до сих пор не поняли простой истины. Не срать там, где сам жрешь. Или ты бы не удивился. Хопли издал звук, видимо, означавший «смех», от которого у Халика пробежал мороз по коже. «Это моя служба. Если бы ничего не произошло, никто из нас, ни ты, ни я, ни Росингтон, сейчас этих цыган не вспомнили бы». Билли раскрыл был рот, чтобы отвергнуть подобное утверждение, сказать Хопли, что невозможно забыть тот «двойной удар», но вспомнил четыре дня в Моханке, как они хохотали, жрали как лошади, занимались любовью ночью и иногда днем, и это спустя столько дней после всей драмы, пару недель, смолчал. Что случилось, то случилось. Наверное, я тебя только потому и впустил, что приятно было узнать, Кто-то еще верит в такое, каким бы безумием оно ни казалось. А может, впустил тебя, потому что уж слишком не одиноко. Мне страшно, Халик. Так страшно просто до да безумия. И тебе страшно. Да, просто признался Билли. А знаешь, что меня более всего ужасает? Я могу какое-то порядочное время жить вот таким. Это страшно. Миссис Колохи делает для меня покупки, пару раз в неделю убирает в доме, стирает. У меня есть телевизор, я люблю читать. Мои вклады оказались прибыльными. Если буду вести дела, разумно смогу просуществовать сколько угодно». А какие могут быть соблазны у человека моего положения? Купить себе яхту, Халик? Зафрахтовать Лир в Монте-Карлс? Летать с моей возлюбленной, чтобы посмотреть на скачки граунд при в следующем месяце? Как ты думаешь, сколько гулянок я могу устроить теперь, когда вся моя рожа изуродована? Билли тупо покачал головой. Так что я могу тут существовать и существовать, вот так день и ночь. А мне страшно, потому что нельзя жить таким образом постоянно. Каждый день вместо того, чтобы покончить с собой, я сижу тут в темноте и смотрю игровые шоу, а старый цыганский ублюдок где-то надо мной насмехается. Когда он дотронулся до меня, Да уж, неделю пять назад, если это имеет значение, я поехал в Милл-Фоллард повидать мать с отцом. Повел их пообедать, перед тем, правда, выпил пиво, ну, и за обедом тоже. Прежде чем уйти, пошел в мужской туалет, дверь была закрыта. Я подождал, она открылась, этот тип вышел оттуда, старик с жутким носом.